Юная хозяйка, заплашно подскочив на постели, сонная путешественница уставилась на улыбающуюся служанку, окредилась по сторонам, признавая, вернее сказать, вспоминая своё купе. Сладко зевнула и тут же смутилась. Ой, а как же это? Пора вставать, моя госпожа. Навестив уборную и безропотно постояв под тёплыми струйками душа, интересно, зачем так часто мыться? Саша уже вполне самостоятельно добралась до салона. Наше солнышко проснулось. Хихикнув, девочка преувеличенно важно согласилась с тем, что солнце и правда уже взошло, обменялась с Ульяной утренними поцелуйчиками и устроилась за столом. Большая кружка какао с молоком, вазочка плетёнка с её любимыми румяно-золотистыми сырниками, несколько рязеток со сметаной и вареньем. Какое чудесное начало нового дня. утоляя голод, Сашенька с любопытством поглядывала на кузину, уткнувшуюся носом в толстый журнал без единой картинки или самого завалящего рисуночка. Поглядывала и тихонько удивлялась. Вот как можно предпочесть тающее во рту лакомство какой-то скукоте, эти странные взрослые. Уля, а тебя как-нибудь звали в детстве? Не хотя оторвавшись от интересной статьи в современной терапии, мадмозель Вожина пару раз моргнула, осознавая вопрос, затем улыбнулась и чуточку смущённо призналась: Плюшки? Да, а я больше пирожки с ревением люблю. Девушка вдруг фыркнула, отложив в сторонку медицинский журнал. Пирожки здесь ни причём, просто я любила неожиданно плюхаться на колени к дяде Саше. Похихиков на два голоса, кузины переглянулись, одновременно припомнили прошлый вечер в компании с фонографом и вновь засмеялись, да ломоты в затылках и легкой боли в щеках. Ой, я нечаянно. Пока восьмилетняя растрепанная светила бегала умываться и менять халатик с пятном от малинового варенья, Ульяна вновь вернулась к современной терапии. Но не тут-то было. Все переоделась. Умница. С лёгкой тоской, поглядев на разворот с вожделенной статьёй, студентка женского медицинского института обречённо вздохнула. Впрочем, солнышко, я совсем забыла. Софья Михайловна просила время от времени писать ей, как нам отдыхается. Ты не хотела бы отправить ей небольшую телеграмму? Вопрос получился из разряда риторических. Конечно, девочка хотела, и ещё как. Письме бумага и карандаши вон там. Как закончишь, отдай листок Дунг, то есть Дуне. Она отправит его по назначению. И могу тебе заверить, содержание телеграммы будешь знать только ты и она. Все. Пока выпускница подготовительного класса частной школы старательно и очень медленно составляла свое письмецо, Ульяна спокойно дочитала не только статью, но и весь журнал в целом. А карандашный грифель в тоненьких пальчиках все скрипел и скрипел. Умилившейся упорству и старательности младшенькой, девушка с некоторым сомнением подтянула к себе стопку свежей прессы и принялась её ворошить, выискивая что-нибудь интересное. Увы, нынешним утрам российской газеты определённо не желали радовать излишне привередливую мадмазель чем-то по-настоящему вкусным и свежим, предпочитая упорно засолить блюдо аж двухдневной давности. о первом в мире успешном полёте аппарата тяжелее воздуха. С одной передавицы на другую кочевали три небольших снимка непонятные загагулины в небе над Гатчиной и очень большое изображение некоего статного авиатора, горделиво позирующего на фоне непонятной конструкции из тряпок и верёвок. К картинкам в обязательном порядке прилагался устрашающий длинный перечень важных особ. в присутствии которых сей усатобородатый Икар совершил свой беспримерный подвиг. Намеки на мудрое руководство тех самых особ и их несомненную прозорливость и велеречивые рассуждения на тему превосходства русской научной мысли над всеми иными прочими. Хвалебно восторженных словословий было так много, что мед и патока просто-таки капали с газетных разворотов. Впрочем, мудрые издатели позаботились осветить и противоположные точки зрения. Некий господин с псевдонимом Карлсон весьма аргументированно сомневался в том, что у хлипкой тарахтелки есть хоть какое-то светлое будущее, особенно в плане практического применения, сравнивая аппараты тяжелее воздуха, которые уже успели окрестить простонародным словечком самолёты, с вполне известными и привычными дирижаблями. Автор статьи с грацией слона потоптался по прекраснодушным мечтателям, походя плеснув в их бочку меда и зарядный ковшик дегтя. Но, судя по всему, никого ни в чем не убедил. Зато положил начало оживленной дискуссии, которая только-только набирала силу. «Так те же! Неужели на завтра перенесли?» Смахнув на диванчик очередной образчик печатного слова, Ульяна добралась до российских известий и тут же довольно замурчала, разглядывая броский заголовок. Нептун расстаётся с фрау Марией. Одна из газеты издательского дома Сытина представляла на суд ценителей гурманов наисвежайшее новостное блюдо, а находки водолазов из некоего общества морской археологии давно затонувшего корабля. И вдобавок к увлекательному репортажу предлагала неплохое ассорти из доброй дюжины чёрно-бело-серых изображений. Усталый и безмерно довольный матрос, с которого снимают броню водолазного костюма, пузатые бочонки, внутри которых свинцовые колбы с запаянными в них картинами. Несколько академиков, нежно обнимающих тарелки из коллекции саксонского фарфора. Несколько наобецу крупное фото его императорского высочества Владимира Александровича, задумчиво созерцающего ровные шеренги золотых статуэток и явно прикидывающегося, как бы они смотрелись в гостиной его дворца. Великий князь, помимо всех прочих постов, занимал и должность президента Императорской академии художеств. Так что возможности для обновления домашних интерьеров у него определённо были. Вот только желать это ещё не значит получить от того их морилось благородное великокняжеское чело, предчувствуя неизбежные препоны на пути своих высоких устремлений. Чуть ниже грозного ценителя прекрасной старины, с очередной газетной картинки растерянно улыбался престарелый директор Императорского Эрмитажа, князь Сергей Трубецкой. Вот уж кто имел все основания жаловаться на злой рок. Стоило ему ненадолго покинуть милую сердцу Италию, надо же иногда и на службе показываться. И на тебе, громадная куча хлопот и забот. Ну и самым последним отобразили довольно большой кусок обшивки с названием корабля. Холодная балтийская водица прекрасно сохранила дубовые доски двухмачтового флейта, как впрочем и белую краску надписи, некогда украшавшей его нос. Frau Maria Фрау Марии. Затонувший корабль, который вёз из Голландии груз произведений искусства, приобретённых Екатериной II для Эрмитажа и Царского села, потерпел крушение в 1771 году недалеко от Оландских островов в Балтийском море, затонув на глубине 41 м. На десерт сытнские репортёры подали кучу статей о дальнейшей судьбе поднятых со дна Балтики сокровищ. С одной стороны, их приобретала для Эрмитажа сама императрица Екатерина Великая, так что иных мнений вроде бы и быть не могло. С другой же стороны, одним из учредителей и владельцев общества морской археологии был член августейшей семьи, его императорское высочество Михаил Александрович, а это сулило некие, скажем так, коллизии. Младший брат государя-императора наверняка имел свое мнение о дальнейшей судьбе нежданного наследства от давно почившей пра-пра-пра-бабки. Вдобавок был известен довольно сложным характером, так что, в общем, тема для газетчиков была весьма хлебная и благодатная. Еще колбы с картинами не вскрыли, а уже делят, что и кому. Может, там уже все сгнило. Собирая ворох газет обратно в стопку, она невольно глянула в окно, тут же наморщив носик от вида свинцовых туч, плывущих со стороны близкой Рязани. Щелкнула крышечка небольших дамских часов, не без успеха притворяющихся изящным золотым браслетиком. — М-дам! — Солнышко, через полчаса пребываем. — Ага, у меня совсем немножко осталось. Потянувшись, словно большая кошка, спрашивая, Уля не удержалась и полюбопытствовала, тут же расплываясь в улыбке. Буквыцы, конечно, исключительно печатные, ошибка на ошибке и строчки в крев да в кость, но какое упорство, какая усидчивость изписать в таком возрасте почти целый лист это дорогого стоит. Подобные наклонности определённо стоило поощрять. Поэтому она поцеловала светловолосую макушку и тихонечко ушла, не мешая мукам юнного творчества. Меж тем вагон начал замедлять ход, ненадолго остановился, содрогнулся, вновь как-то нехотя покатил. Когда шедевр эпистолярного жанра все же был завершен, их домик на колесах уже десять минут как стоял внутри одного из лабазов Рязанского транзитно-перевалочного складского комплекса русской аграрной компании. За это и мадам Панченко ругала, а мама говорит, что я просто увлекающаяся натура. Ничего страшного, милая, мы никуда не торопимся.